Глава 44. Под пахтой, под скалой, в заветре старый лопарь про ней снял кису с оленя, привязал к своей ноге хигну, веревку, и пустил оленя пастись. Шел сегодня про ней не так давно. Для стана, где взогреть на костре бычай, было рано еще. Но дальше пошла тундра. Путь там, кустарник да камень, трудный, а про нею и так сегодня не можилось. С высокого камня с вогнутой стороны он отчистил до яделя снег и сел уставший. Открыл свою кису. Сушёная рыба, к чаю кусочек сёмги, три бушины для завтрашнего обеда. Рыбу вдоволь ешь сколько хочешь, но зубов у проней мало, и шаткие они, не могут жёсткую рыбу есть. А что зубы, если бы они только? Нет силы в теле, вот где беда великая. Стар стал про ней для охоты совсем не гож. Сердце не даёт бегать за зверем в тундре, и глаза худо видят, и в руках былой твёрдости давно нет. Вот и живётся голодно, одолела скудость. Беднее его, почитай, нет теперь лапаря в погосте. Еле-еле на пропитание ходьбой себе добывает. Верны это, конечно, копейки надёжные, да толк что? Многие отказывают ходить, устали. А как перестанет он ходить с почтою, совсем нечего будет есть куда там. Самые смертные сроки тогда наступят. Ложись, ожидай, покорствуя смертушки. Собака сидела напротив, склонив голову на бок, неотрывно следила, как трудно и медленно ест проней. Он бросил ей рыбину. Легко метнувшись, собака поймала ее на лету, улеглась, зажала рыбину в лапах и тоже грызла с трудом, недоверчиво оглядываясь к пронею, словно желая удостовериться, то ли он дал ей, что ест и сам. Она тоже давно не едала мяса. Сам-то про ней мог бы, конечно, по старости попитаться свежей олениной. С досельных времён есть неписаные законы, помогают спасаться немощным от голодной смерти. Да охотник не должен гнуть спину в поклонении им. Когда память навязывала ему ведение в Оровской горушке днём, он умел относиться к этому рассудительно. Хуже было ночами, когда снился нередко ему большой в коваси в шалаше огонь, кипящий котёл с мясом, когда виделся сладкий с пластиком лука и тонким оленьим жиром горячий чай. Тогда про ней начинал беспокоиться, даже во сне понимал, что на охоте он давно не был, и значит, мясо в его котле может быть с воровской горушки. Пугаясь свершившегося, он просыпался. Память была ещё у огня в сытом сне, а в яви голод урчал по пустым кишкам, и про ней, уже отлечая яфь от сна, начинал слёзно молиться богам, чтобы они помогли ему не пасть с духом и не дали сбыться сну. Он страшился, что когда-нибудь это может случиться с ним. Поймает он в тундре чужого оленя домашнего, приведёт его не таясь на Вровскую горушку, Убьёт на глазах у всего погоста, разделает тушу и возьмёт себе мясо. Каждый бедняк так может спастись от голодной смерти. Кары за этого роство нет, но охотник теряет имя. Стар и млад может вслух назвать его вором и посмеяться, и слов его больше не станут слушать. Пустой становится человек, никчёмный, хуже, чем умереть. А по преданию, чего не бывало в тундре. Убил однажды старый охотник чужого оленя в тундре, домашнего. Страшась позора, раздел воровский тушу, крадучись принес домой мясо. Судили его мудрейшие. Великим охотником он был в прошлом, а осудили его сурово. Уйди из погоста. Пусть память о тебе в умах людей сгладится. Собака вдруг поднялась, замерла в стойке и про ней перестал жевать, тоже насторожился. Спокойно пасся олень. День угасал. Здесь в заветрии меж камней темнота начала густеть, а выше на похте было ещё светло. Оттуда ветер донёс неясный шорох кустов и скрип снега под чьей-то тяжёлой поступью. Пронея знакомо и жарко вслынуло возможным и близким счастьем удачи, давно забытым. Сердце забилось почти у горла, мешая глотнуть, и Пронея, приседая, кинулся к своему оленю, прячась подле него. Оглядываясь, стёрнул ружьё. Большой и ветвистый старогий олень шардун, олень-бык, осторожно вышел на край похты, почти над самой головой Пронея. "Дикой, дикой!" Безголосо затрепетало всё старческое нутро Пронея, и он сразу понял, что эта охота последняя из счастливых, и он непременно добыт себе дикаря. Даже боги этой охоте не воспротивится. Лишь на мгновение олень встал на самом краю пахты, точно вырос в ее продолжение. Он вытянул шею, гордо повел головой, принюхиваясь, и, не увидев удобного спуска, повернул свое сильное тело обратно. Про ней выстрелил. Олень судорожно взбрыкнулся, словно его десяткам хореев ткнули, метнулся в сторону, на дыбы, надеясь еще на могучие свои ноги, и, оседая, рухнул на полном махе там, наверху. Собака с лаем рванулась туда, прижав уши, продираясь через кусты. И про неё, захлёснутый жаром счастья, сдёрнул Хигнус ноги и натянул её на камень и тяжело потрусил за собакой. От радости и восторга его потрясывало. Сердце стучало теперь в висках, дышать стало жарко. Корабка изверх про неё срывался насыпающихся песке и камнях. Ружьё мешало, и он его бросил. Собака лаяла уже наверху, рядом. Есть. Есть, попал. Про ней знал, что когда-то ему повезёт. Боди опять снезойдут к нему, и он встретит его последнего в своей жизни оленя, дикого. Он долго жил этой сладкой думой и втайне от себя верил. Не может он уйти к верхним людям, не совершив ещё раз охоту на настоящего дикаря. Боди не смогут ему отказать в таком счастье. Задыхаясь, он вылез на пахту. Олень был очень хорош, настоящий дикарь-шардун. Он лежал, неловко вытянув шею, далеко закинув большие рога на спину. Гладкий олень, черноносый, смоленой лоб с отметиной. Рога ветвистые, как кустарник, красивые, дорогие рога. Про ней после справят богам и дары, и молитву, что послали они оленя сейчас, когда отгулял шардун с важенками свое, отлюбил их. Усталый и грустный про ней сел на камень. Охота пришла неожиданно и ушла скоро, а думы о ней были давними и заветными. Тепло и привычно было жить с ними. Теперь олень все унес. И про ней чувствовал, как сжимается пустее его душа от этой большой потери. Как горько и тяжело приходит к нему понимание. Им только что сделан шаг, большой шаг на пути к верхним людям. И про ней пожалел, что не промахнулся. Ведь бывали же у него промахи. И ружьё и глаз могли подвести, и рука по старости могла дрогнуть, а не случилось же. Собака уселась подле, переступала ногами. Умно поглядывала на оленя и на пронея, как бы спрашивая его, что же он мешкает и её не кормит. Давным-давно, лет 40 тому назад, добыл проней первого своего оленя. Он принёс тогда богам жертву, нехитрый простой обряд, не то, что там для медведя. Он ел тогда свежее мясо и вдоволь кормил собаку. Весело лаяла собачонка, весело кипел чайник. Сытый и гордый сидел у огня про ней. Это был большой праздник. Добыв сам оленя, он становился охотником, мог вести разговоры с своей же нейдби. Пришедшая память о первой охоте вызвала у пронея вздох. Много лун прошло с той поры, и всё в жизни было. Много пошлось по тундре его оленей, была семья. В охоте он равных себе не знал. Всё прошло. Ушла к верхним людям родная душа жена его. Разбрелись не присмотренные олени, околдованный лишился рассудка сын. Собака взлайла, напроняя нетерпеливо раз и другой, с просящим подвывом, напоминая, что он сидит уже долго. и про ней, поглядев на нее, поднялся. Что поделаешь, все проходит. Роптать и противиться он не должен. И коли уж боги решили послать охоту, значит, пришла пора. А он пока еще не один. Внизу под пахтой его ждет олень, здесь его ждет собака, и он должен охоту отпраздновать. Пусть будет в кувасе большой огонь и весело кипит чайник. Пусть сытая лает его собака. Весь оставшийся день прошел в хлопотах. Внизу в ораке он расчистил до махового покрова снег, наложил хворост, укрепил жерди и покрыл их салвасом, меховым пологом. Внутри куваса повесил ружье, расстелил на хворосте рову, спальный мешок, уложил в изголовье кису, снял шкуру с оленя, разделал тушу и досыто накормил собаку. Из каменьев выложил прочный сруб и закрыл в нем добычу от зверя. на обратном пути он ее заберет. Теперь в Кувасе он разводил огонь. Место было нестанное, и огонь разгорался плохо. Дым ел глаза, вызывал кашель. Про ней лег на рову к земле, где воздух внизу был свежим, и долго лежал, ожидая отуглей жару. Приятно было лежать в тепле, отдыхая. Радостным было само ожидание. Сейчас он будет готовить оленье мясо. Давно он не ел мясо. А что поделаешь, стар стал, не охотник. Вся жизнь его прошла на охоте. Остался про ней после смерти отца, как перст. Печок на себе, олень не шуба, да ножик на поясе. Молодой был, а скоро уразумел. Олень, дикарь или зверь какой, далеко человеческий пот слышит. И завел про ней особые для охоты новый печок и белые кабиницы, рукавицы, неношеные. Перед каждым уходом в тундру он мылся горячей водой у камелька, надевал всё чистое и непахнущее. На охоте цеплял на себя рога оленей и полз под ветром за камнями и за кустами, или рядился в еловые ветки и сидел часами, не шевелясь, ожидая добычу. Тундра стала открытой ему как душа. Он научился её понимать, как только старики её понимали. Даже волчий язык про неё стал хорошо ведом. Волки и угные звери Не перекликнувшись в стаи, они нападают. А почуяв беду, своих всегда упредят воем, отходите, мол. И про ней научился владеть этими голосами. И повадку оленя он знал теперь, будто сам олень был. И везло ему. Подходил про ней к дикарям близко, бил без промаха. О, он скоро стал знаменитый охотник на дикарей. Ружье купил, ходил и за пушным зверем. За охотничью удачу уважали его в погосте. Говорили о нем с гордостью и любовью. Многие ели добытое им мясо. Теперь молодые забывать стали, а старики его славу и сейчас помнят. Огонь хорошо разгорелся, и дым пошел вверх. Становилось жарко. Проней снял печок, положил на камень к огню большой кусок мяса. Подвинул еще один камень и примастил на нем, посолив почки. Пусть запекаются. За долгую жизнь немало охотничьих мудрости узнал про ней. Научила тундра, а все, что сам ведал, старательно сыну передавал. Смышленый был сын и ловкий, учения на лету схватывал. Не хуже про нея он понимал язык волчьей. Мог при случае отогнать от оленей стаю. Мог и важно кликнуть зовом, как шардун осенью. И молитву древнюю на медведя знал. Двенадцать умов лопарских носит в себе медведь и десять сил человечих. А испытана та молитва не раз была. Слушал её благородный зверь, пока пуля сына не валила его на землю. Да, великий охотник из сына мог получиться. Не знал бы про ней той скудости, в которой доводится доживать. Жил бы людей не хуже. 200 оленей в тундре послось. Всю жизнь собирал и берёг, было что передать сыну. А теперь не стало его. И жив он здоров и весел, а вот не стало. И все в упадок пришло. От большого стада один вот олень остался, да ружье гремяха, да собачонка вон, не старенькая еще, а все колянка наступила ногой на сердце самое. Многому успел обучить про ней в жизни сына, многому, а одно сказать не успел. Пущий огня горючего баб стеречься, сухота от них. Тут-то колянка и подстерегла. заманила, увела к себе несмышленого. Про ней до сих пор не может себе простить, как же в самом начале не углядел, зачем сын часто стал бывать в Коле. А все чаще и чаще стал бывать в Коле сын, а потом и совсем не пришел оттуда. Великий грех взял на душу свою, забыл завет предков, словно умом качнулся или с памятью его худо сделалось. Но... Он друзу забыл, о лени отцовских жар огня в камельке, вкус оленевого мяса снажа, жену Лапарку всё забыл. Лапари бывавшие в Коле сказывали: "Здоров он и весел, с Колянкой Владу живут, про ней у кланяются". А про ней целый год ждал его. Всё казалось, одумается, вернётся. Тоска по нему изъела душу. Куда бы ни шёл, ни ехал, всё о нём думал. По ночам во сне разговаривал с несмышленышем, ходил на охоту с ним, учил его жизнь и рассказывал про тундру, жизнь кочевую. На другой год уже, когда на зимние пастбища откочевали, Проней не сдержал тоски в сердце. Надел печок новый, сбрую праздничную достал, разноцветным супном ушитую, запряг оленей и поехал сам в колу. Сколько зим уж прошло, а память о том свидании была и сейчас для Пронея, горькой. Он так и не мог понять, от чего сын древний запрет нарушил. Бросил всё и ушёл к женщине не своих кровей, к чужачке. Сам про ней кольских баб с молодо сторонился. Всё им надо с поморами наравне, суются в дела мужские без спросу, в разговоры вступают вольно на язык бойки. Эту заранее невзлюбил люто. Она уважительно приглашала его к столу с поклоном, стакан с улыбкой подносила, полный, креститься перед чем было, лиса, заметала хвостом старательно чего там. Приходили соседи-гости, чаи пили, в карты играли, говорили о ценах в Архангельском на рыбу, на соль, о свадьбах судачили, о крестинах, о пристройках к домам, смеялись, злословили. А про ней всё приглядывался к Колянке. Всё понять силился, чем взяла сына. Больше глаза, байка проворна, бёдра ядрёные. Ничего особого нет в ней. Губы будто сердце оленя сырым ела. В лопской жизни совсем ничего не смыслит. Но временами он даже смириться готов был. Ладно уж, пусть. Пусть стал жить с Колянкой. И похоже с людьми случается ничто, но хотя бы в тундру её привёз. Сидеть на стуле было нелепо смешно и утомительно. Какое ж тут за стол, ноги болтаются. Ему хотелось сесть на пол. Устал? спрошул сын учасливо, не сознаваясь про ней сердился. Ни не ходил, ни вспотел, как устать можно. Ему досадно на сына было. Не про то спрашивает. А сам ему вопросов не задавал, и так все видно. Сын одет в городские одежды, будто он не лопарь-охотник, а родился помором в Коле. Ну как тут жить можно? После просторов тундры. В доме не повернуться. Кажется, вот-вот сшибешь -вот с места что-то. Низкий потолок давит. Глаза девать некуда, прутся в стену. По ночам про ней задыхался в жаре, потел. Да, безрадостной была память о том свидании. Огонь стихал, сало аса студило. Проней накинул себе на спину печок и стал ломать можжевельник. Угли шаяли золотом, жар их переливался, охватывал сушняк пламенем. Стало опять светло и тепло. Мясо с одной стороны запеклось хорошо, и проней кусок повернул. Оно должно быть не жареным, а полусырым. Отпаренное в своём соку не солёным мясо станет мягким и сочным. Его без тяжести можно съесть много. Приятно и долго потом оно будет греть нутро теплом сытности. И с Колой про ней уехал с тяжелым сердцем. Ни о чем не спросил сына. И сын ему ничего не сказал. При своем каждый молча остался. Только почувствовав себя опять с оленями в санях, про ней словно ожил, погнал их. «Ги! Го! Го!» Только за Колу выехал, будто с молоду прямиком по тундре. Олень идет, есть дорога, кочки, камни, ямы ли под санями, ничто. Шапку скинул, волосы залепили снегом, холода не ощущал. На оленях с оленями вблизи их была жизнь. Будто только теперь все решился сказать себе и сыну. Олени мы, олени люди, дети оленей кровей. С оленями наша жизнь, погроб живота с оленями другой нету. «Нету! Нету!» Снежная пыль застилала, обжигая лицо. Далеко за колой устали олени и про ней пустил их шагом. Мысли теперь текли ровнее. А жена-то прежняя сына и шить мастерица, и нелениво, и в лобской жизни все знает. И жили они, порядка не нарушая. Жена его берегла, он держал ее в строгости, не срамились перед людьми. Одно плохо детей Бог не дал. Вот где глаза стаю устрегла, ей-ей. Похоже, не только Богу умеет она молиться, колдовство знает, а поила сына она. Пришедшая мысль испугала пронея. Тайны ей чародейские ведамы чего там, конечно. Одурманила, а дурманила, поила, не одними широкими бёдрами завлекла. Видел про ней, что над сыном она творит. Возьмет за руку, запоет песню грустную. Душа из глаз тоскующая глядит, плачет. Не баба, омут темный. Не зря сын умом качнулся. Лицом светлеет на нее, глядя. Будто память ему отшибла, все забыл. Спасать, спасать сына надо. И заспешил про ней, засуетился, захваченный этой мыслью. И опять погнал отдохнувших оленей. К Нойде Афимию на поклон, к старым богам за помощью. Не всем простым лопарям нынче ведомо, хранители прежней веры еще остались. Лет двадцать тому назад был про ней еще полон сил. Стадо его оленей паслось немало, и охота удачно шла. Большой котел у жены кипел всегда полный. Заехал как-то к про нею зимой погостить дальний сродник Афимий. В разговорах охоту счастливую он предсказывал увеличение оленей в стаде и про ней угощал за такие речи. Сытый и пьяный, собрался домой Афимий. Олени стояли запряжённые. Усадил про ней с уважением гостя Сигов ему положил в подарок, положил. И теперь 20 лет спустя не ведает, как случилось в хмельном угаре, нарушил завет старинный про ней, пожадничал. Сиги крупный отложил себе, а помельче гостю в подарок дал. Олежков Афимия понукнул лихо. «Ну, прощавай-ка!» Олени с места рванули и не пошли. Ногами перебирают, упряжно от сада рвут, а сами не с места. Не могут взять сани с одним седоком. Про ней закрестился тогда, а Афимий, глаза совсем спрятались. Говорит, совсем не пьяно, так говорит со смирением. Возьми назад про ней сигов, и против обычаев не Лукавь, давай, которые покрупней в подарок. По сошок поднеси, и поеду я благославясь. Понял тогда про ней. Не просто сродник сидит перед ним, но ида знает старых богов он, видит то, что другие не видят. Испугался про ней. Кляня скупусть свою, кинулся о прометю за сигами, исполнил всё, как обычаем требовалось. На тех же оленях быстро-быстро уехал тогда Фими. Колокольцы долго звенели в тундре. Мясо уже кругом потемнело, оно было совсем готово. Дразняще шипел, выступая сок. Про ней подвынул кусок отёр нож и отрезал первый парящийся пласт. Настоящая пища охотника мясо оленя. С деловитым спокойствием, наслаждаясь, съел про ней не солёное, сладковатое мясо. Горячее Оно было сочным и вкусным. А мысли его текли и текли, тоже неторопливо, вызывая в памяти видение о себе, сыне, но и диафимии, старой вере. Кое-что про былое про ней от деда еще своего слышал. Воскресенье, к примеру, лучший день для начала охоты и жертвенных приношений. Суббота – самый священный день. Ничего в субботу делать не полагается. пятницу хорошо шло колдовство. Тогда в ночь на пятницу взял про неё с собой двух оленей, поехал к старому наи Диофимию. От колдовства колдовством отбиваться следует. Пусть древние боги помогут вернуть сына. Повезло про неё. Курился над тупою, негустой дым. Афимий был дома. В тупе полутемно, не прибрано, грязно. Афимий в углу на лежанке полузакрыл сыролой. Проходи, садись, хвастай, сказала Афиме приветливо. Сон мне привиделся, гости с дарами будут. С дарами, сказал про неё. Двух оленей тебе привёз. Не старых, оживился Афимий. Не старых? Жирные они. Самых гладких, самых сытых оленей выбрал. Олени-то хорошо. Афимий откинулся на лежанке, глядел в потолок. Давно я мясо не ел. Корапатками всё питаюсь, рыба и летучий. Какой прок снех, а слаб. Голодно нынче жизнь, подержал разговор про ней. В тундре не стало зверя. Повылился зверь, ушёл куда-то. Помолчали. В твоём теле душа покоя лишилась, сказала Фими. Руки твои суетливы, беда тебя привела ко мне. Беда. Афимий натянул ровду под подбородка и разрешил: Сказывай. С сыном беда стряслась, начал про ней и почувствовал. Горе наружу просится, дыхание спирает. И хочется причитать. С сыном беда стряслась. Несвязно рассказывал он Афимию. Кольской вдове полюбился его сын единственный. И она, большеглазая, оплела его колдовскими нитями. И качнулся умом сын от этого, ушел за колянкой в колу. Живет там теперь. А жена его чисто щепкой сухой сделалась, смотреть горько, совсем засохла без мужика. Афимий дыханием поперхнулся, закашлял, заворочался на лежанке, затаённым смехом перебил. Однако старый я понимать худо стал, что-то от меня хочешь. Скажи древним богам о семи, упроси их, пусть колдовство снимут с сына, худо мне без него. Нет моего рода в тундре. Изболел я сердцем от этого измучен горем, нет покоя душе в старости. Закрывшийся ровой до подбородка Афимий глядел в потолок, молчал. Потом рову откинул и сел на лежанке. Худо, когда нет покоя душе. Худо. При слабом свете про неё виделась. Сильно стар стал Афимий. Лицо сморщилось, волосы совсем белые стали, жидкие. Немного, видать, колдовства, помнит теперь Афимий. Но желтые зубы его прокурены, целы еще. Значит, и сила Нойда еще жива в нем. Афимий достал из сундука печок с красной суконной каймой и такими же выпушками по швам, а грудь железную бляху себе надел. Узкая красная лента прошла по затылку и темени, опустилась к глазам на лоб. Делал Афимий все молча. Бобин волшебный, унизанный колокольцами, фигурками оловянных богов, лоскутами сукна, достал особенно бережно. На бубне, среди зверей и птиц, звёзд небесных и фигур от трёх до шести углов, стоит с луною в руках сам Аите. Пронеся Нил, весь из украшен бубен, большое могущество Афиме. Прошла, потускнела слава древних самских богов. Опустили старинные капища, исчезли жрецы-шаманы. Не стало слышно волшебного бубна с изображением могучих богов. Только сейды священные, прародители их, остались кое-где в тундре напоминанием «были боги великие». А Афимий уже приступал к чародейству. Достал сушеную губку березы, срезанную в долине реки от чаек, и стал сжечь ее. Замер сам и уставился в тлеющий огонек. потом поднялся медленно, от огня взгляда не отрывая, пятясь прошелся по салонь, подергиваясь, взмахнул бубном и тронул по нему колотушку и деревянный. Прислушался к замирающему гудению и, спросив у богов позволения, будто запел. Тихо сперва. Растягивая слово до бесконечности, он вызывал невидимых духов богини Саракка. Поступ его становилось уверенней, Колотушка касалась бубна смелее. «О, Сарака! О, Сарака! Помощи твоей прошу!» Про нею молчал, что сам он, старый богиня, уже молился. В досельные времена от нее исходила благотворная сила. Помогала она при родах, опекала детей, оленят малых. Если жертвы ей приносили щедро, от нее шло изобилие. Теперь немногие лопари ее чтят и помнят. а скоро и последние воспоминания исчезнут. Но пока еще старые боги живы, пока есть их хранители, пусть они вернут сына. Афимий вел беседу с незримыми духами могущественной богини. Дергаясь, извиваясь телом, он носился вокруг огня. Волшебный бубен его гремел, звякали колокольцы. Афимий пел заклинания. Временами он затихал и барабанил слабее, точно вслушиваясь в ответы духов. Жесты делались сдержаннее, взгляд спокойнее, но потом, словно не соглашаясь, опять вступал в спор с ними, и ревел, и гремел бубном и носился вокруг огня, обустряя и убыстряя бег. С волос его на лоб тёк пот, взгляд отрешённым стал. Проси, проси её хорошенько думал про ней и сам молился в душе бодине: "Не откажи, Сарака Афимия, у нейди, верни мне бодиня сына". Я зарежу тебе 3, 5, 10 оленей, ничего я не пожалею. Вели дать в жертву что хочешь. Афимий вдруг застучал в бубен быстрое шалело, с корговоркой выкрикнул непонятные слова и задыхаясь свалился навзничь. Дёрнулся весь ещё точно рыба на льду в беспамятстве и затих в неудобной позе. Глаза зажлись. Про ней испуганный видом Афимия не шевелился. Дытлевала коптя сушёная губка, на полу валялся волшебный бубен, среди птиц, зверей и звёзд небесных слоною в руках сам Аике. Грех, наверное, коль валяется божество в грязи на полу. Афиме изшевелился, открыл глаза и сел. Лицо землистое, хвоея, взгляд блуждающий. Долго сидел, усталый и отрешённый, будто вернулся с известием издалека. Глаза к пронее поднял измученно, Сказал тихо и виновата. Богиня не сказала ни слова и не дала помощи. Про ней в отчаянии бросился на колени. «Обожди, обожди, Афимий! Не отказывай, Нойда! Помоги мне вернуть сына!» «Как помочь?» — с горечью отвечал Афимий. «Сама богиня молчит. Духи ее только смертью твоего сына могут это колдовство снять. Я не могу помочь». Я меньше самого малого духа богини. Про ней отпустил Афимия и долго молча сидел. Надежды, что сын вернется, теперь уже совсем не было. Что же мне делать? Ничего, тихо сказал Афимий. Пусть сын живет. Пусть все будет как есть. Про ней доел мясо и спрятал нож. Завернул готовые почки и уложил их в кису. Пусть останется все как есть, учил Нойда Афимий. Разве это легко? Сытость тяжестью наполнила тело. Движения сделались медленны и ленивы. Хотелось чаю. Про ней взял чайник и пополз из куваса. Темное, чистое небо прочертили дымчатые хвосты. Они с полохами переливались, блекли местами и исчезали, и появлялись вновь, сияя цветами весенней тундры. Снег искрился от их игры, а вдали, на горах, он виделся голубым. За горами, на небосклоне, и далее по всему небу густо высыпали мерцая звёзды. Про ней отыскал большое созвездие лося, играющих девушек, потом три звезды летучего оленя. Было морозно и тихо. Так тихо, что Проняю щетил вдруг телом. С неба от звёзд простиралась над тундрой великая тишина. Ни ветра, ни скрипа, ни шороха. И Проняю вдруг стало не по себе, как тогда у Афимии. когда ели они мясо и говорили о сыне Пронея, о таинстве жизни и смерти, о старых богах. Тогда Афимий сказал, «Не терзай про ней душу свою печалью. Все наши горести маи, они лишь кажутся. Все проходит. Уйдем мы. На землях наших под новым солнцем, под иными звездами, будут другие люди». И от слов таких про нею, будто завеса на миг открылась перед неведомой беспредельностью. Опахнула могильным холодом, мерцанием звезд и великой тишиной, и стало страшно. Горести и заботы про нею о сыне своем в раз уменьшились, отошли, а душа заныла испуганно. — Будет новое солнце, — говоришь ты, — иные звезды, другие люди, — переспросил он Афиме. Да, и прежде так было. К этому нет конца, и нет числа ничему. Жизнь она волны моря. Волны переменны, море вечно. Про ней с боязнью глядел на великого Нойду, так легко толковавшего о страшных законах вечности. И про ней не сдержал прорвавшегося отчаяния. А ведь эти люди не мы. Афими курил, не спеша и был, казалось, опять не здесь, пронемя А в той неведомой дали, где ему виделись открывшиеся таинства. Всё это, говорю тебе, кажущееся. И ты не говори, и другие люди после меня жить будут. Живёт одно, не переставая, одно существует. Жизнь, говорю тебе, волны моря. Съедено было мясо, выпит чай, Афимий давно докурил табак и теперь поглядел на свою лежанку. Если понял про ней, иди. Горечь за сына уснет навек в твоем сердце. Судьбой доволен твой сын. Этим будешь и ты жить. А не понял? Ничего больше в жизни понять не сможешь. Иди. Я много тебе сказал. — А ты не сказал, как поступить мне? — с последней надеждой спросил про ней. И впервые ему улыбнулся великий Нойда. — Да. Как малово тронул его за плечо рукой. Поступай, как велит твое сердце, и мир будет в твоей душе. Иди, устал я. Раней очнулся, ощутил, что продрог, набил чайник снегом и полез в кувас. Уселся удобно, приладил чайник на крюк, подбросил на угли смолие и сучьев. Сухие они занялись огнём, и сразу стало тепло. Поступай, как велит твое сердце. В ожидании чая в безделье хорошо ему думалось. Завтра к вечеру он придет в колу, отнесет письмо в ратушу, отдаст самому начальнику светлым пуговкам. Все как велено. А потом, пожалуй, навестит сына. Давненько они не виделись. Представлялось, как встретят про нее. Сын ему поможет снять малецу, распоряжет на дворе оленя, сноха высушит про нею таборки, обувь. Угостят его чаем с архангельскими баранками. Хозяйка уважительная у сына, в застоле с ней приятно. Есть жены, чавкают за едой, как белье полощут в проруби. Это ест аккуратно. Сама частотка обрядная, да что там. Владней всех вколе она. Пригожа да удала да бойка, Балясница, а не пустомеля. Как зачнет песню веселую загорится вся. Не зря полюбилась сыну. Наряд дома она. Про ней долго сиделса вспомнить песню, что пела тогда сноха. Слова простые, а душу ему задели, пригожий напев. Про ней сам бы удовольствие спел б эдику. Эх, он певал в молодости бывало. Однако древний запрет гласил: старикам с аамом петь нельзя, им надо грехи замаливать. И про ней подосадывал на себя, покашлял, поправил огонь под чайником. Не любил он запреты переступать. Но песня помимо воли его уже жила в нём, и вся природа его родины с сугриумыми голыми скалами, низким и редким лесом, озёрами тихими, долгой полярной ночью была в этой песне. И про ней ничего не мог тут поделать. Нарушая строгий запрет, он осторожно стал петь. Поджав под себя ноги, покачиваясь, он смотрел на огонь и пел. Слов ещё не было. Только напев одиноко качался вверх-вниз, хриплый и ещё нестойкий. Беспредельная тоска и грусть уходили в чёрную ночь из груди пронея. Он пел о том, что пришла его осень. Чёрная, тёмная осень пришла к нему. Лето его позади, а будет ещё зима, долгая и холодная будет его зима. пел, что худо рыбам в озере подо льдом, худо зверь живётся ночью, худо лесу притихшему озяп лес. И хотелось песней утешить их: вернётся к ним ещё лето. Не вечна скованность холодом и темнотой, всё проходит. Когда взойдёт солнце, оживёт тундра. Он пел благодарность громадным и чёрным скалам, простору тундры и снегу за то, что есть они. Благодарил он Суземок, давший ему великое счастье жить в нём и видеть его. И напев, так долго искавший слов, наконец нашёл их. Спасибо тебе, Суземок великий, тихо дрожащим голосом пел дед про ней. Спасибо, Суземок, за жизнь твою. Насыщен годами я. Спасибо тебе за оленья дикого, за рога его красивые. Сыт я, Человек. Лай-лай, моя собачонка. Тепи, тепи, мой чайничек.